Я не совсем поняла смысл фразы. Вообще вся история изданий казалась мне уже тогда, год спустя, дурацкой, просто глупой. Или, скажем так, я сочла бы ее глупой, если бы мальчики не поплатили жизнью. Впрочем, и сейчас мне кажется, что формула «умереть ради чего-то» не изменяет самого факта смерти, не делает его лучше, более значительным или менее глупым. Да, вся эта история кажется мне дурацкой. Не знаю уж, как это объяснить. Ну, а потом Груйтон перестал на время заниматься новой структурой предприятия и устроил в июне праздник по случаю двенадцатой годовщины со дня основания фирмы. На нем-то он и хотел все объявить. Праздник состоялся 15-го числа, как раз между двумя воздушными налетами. Можно было подумать, что он все предвидел. Но мы ничего не предвидели. Ничего. Леня опять начала упражняться в игре на рояле, и притом весьма усиленно, с упрямым выражением лица, Хойзер-старший. Вышеупомянутый Ширтенштейн, стоя у окна в задумчивости, здесь и далее собственные высказывания Ширтенштейна, внимал ей, не без некоторого интереса, но и не без скуки. Однако в один июньский вечер я вдруг встрепенулся. Я услышал самое поразительное исполнение из всех, какие знал. Игра неожиданно приобрела твердость, холодную твердость. Ничего подобного я раньше никогда не слышал. И позвольте мне старому критикану сделать одно замечание, которое, возможно, покажется удивительным. Я услышал Шуберта как бы вновь, как бы в первый раз. Не знаю уж, кто играл на рояле, мужчина или женщина, я бы не смог определить. Так вот, кто бы ни играл, пианист не только многому научился, но и многое понял. А с непрофессионалами это вообще почти не случается, они редко доходят до сути. В этот вечер не просто кто-то играл на рояле. В этот вечер создавалась музыка. После я часто ловил себя на том, что стою у окна и жду. Обычно это происходило между шестью и восьмью. Ну, а потом меня призвали в армию. Я долго отсутствовал, очень долго. А когда вернулся, моя квартира была занята. Я вернулся в пятьдесят втором. Да, я отсутствовал целых восемь лет. Был в плену у русских. И там меня использовали куда ниже моих возможностей. Куда ниже. Жилось мне, впрочем, неплохо. Танцевальная музыка, популярные песенки, одним словом, халтура. Понимаете, что это значит, когда серьезный музыкальный критик, гроза знаменитости примерно шесть раз в день наяривает Лили Марлен? Только через четыре года после возвращения, это было уже в 56-м, я, наконец-то, опять поселился в своей старой квартире. Да, я люблю эти деревья на дворе и высокие потолки. И как вы думаете, что я услышал после пятнадцатилетнего перерыва? Модерато из ля-минорной сонаты и аллегретто из соль-мажорной. Услышал в таком ясном, таком четком и глубоком исполнении, какого раньше не слышал. Даже в сорок первом, когда я вдруг обратил внимание на эту музыку. Сейчас играл прямо-таки пианист мирового класса. Часть 4. Последующее событие можно заглавить так «Лени совершает глупость» или «Лени сходит со стези добродетелей» или «Что же все-таки случилось с Лени?» На праздник, назначенный в середине июня, Груйтен пригласил, между прочим, всех призванных в армию сотрудников фирмы, которые в данное время находились в отпуске на родине. Никто не мог предположить, однако, что приглашенными сочтут себя и бывшие сотрудники фирмы. Кстати, о них в приглашении речь не шла, хойзер старш. Впрочем, к тому молодому человеку не подходило даже выражение «бывшие сотрудники». Он работал у нас всего месяца полтора, да и то в 36 шестом году, стажером. Нет, учеником он не желал числиться. Это название казалось ему чересчур примитивным. Ему надо было называться стажером, да и учиться он не хотел. Хотел сам просвещать нас насчет того, как следует строить.